Глава 31. Минутная слабость. Тантас. «Знаешь, я уверен», — внезапно произнес Рейхан, — «Леди Марлин выберет тебе лучших наложниц». От его слов я поперхнулся, закашлившись, а вот сама Марлин не смогла скрыть ехидные улыбки, своим выражением лица ясно давая понять, что ждать сказанного не стоит. «Ты-то откуда узнал уже про это?» — спросил я, отпивая глоток воды из бокала. «Я тебе больше скажу», — усмехнулся брат. Весь замок уже в курсе, все только об этом и говорят. А вообще правильно, кивал рей в которого мне захотелось чем-нибудь запульнуть. Все девушки засидели в замке, пора уступить место другим, более молодым и красивым. Вот я вообще без горема, ради своей будущей невесты постарался. Лучезарно улыбнулся он, смотря на Марлен, и вызывая во мне то чувство, которое последнее время не давало спокойно жить — ревность. «Я тоже так считаю», — попытался поддержать разговор, хотя его тема и не подходила для завтрака в кругу семьи. «Тебе необходимо найти хорошую девушку, брат», — ляпнул рейхен «Она быстро порядок в замке наведет. Вот такую, как леди Марлен». Теперь настала очередь Марлен давиться завтраком. Дочь графа покраснела то ли от смущения, то ли от того, что еда попала не в то горло. «Вам плохо?» — засуетился Рей. Поведение брата казалось для меня подозрительным. Каким-то странным он выглядел в последнее время, совершенно на себя не похожим. Его словно подменили, причем в лучшую сторону. «Я надеюсь, никто не против, что принцесса Елесия задержится еще на несколько дней до нашей официальной помолвки», — скинул брови брат, когда кашель Марлен прошел. «Просто неудобно получается», — я вроде ее пригласил, а помолвка перенеслась. «Пока ее нет с нами», — подумал спросить у вас. «Я не против», — ответил, получая пристальный взгляд от дочери графа, от которого так сложно было оторваться. «А вы, моя дорогая», — спросил Рэй, касаясь руки огненным Магианы. Наблюдая за его прикосновением, которое Марлен позволила, пытался подавить рев своего дракона. Он был против подобного, злился и долбил шипованным хвостом тем самым выражание годования. «Успокойся», — шикнул я на него, — «он имеет на то полное право. Но кто бы меня слушал?» Во внутреннем сознании вновь прокатился предупреждающий рев, и тут до меня дошло, что если бы ящер мог ослушаться меня, то он напал бы на Рейхана, напал бы на моего родного брата, пытаясь отбить у него его невесту. От этого осознания стало не по себе. Я смотрел в одну точку, погруженный в свои мысли, и боялся шелохнуться, ведь это открытие стало для меня самым настоящим шоком. «Брат, брат!» — повысил голос Рейвы, дергивая меня из мыслей. «У тебя кровь, что ты творишь?» Рейхен вскочил со стола, подлетая ко мне осторожно извлекая из сжатого кулака остатки от вилки, зубья которой проткнули мою ладонь, а я этого даже и не заметил. «Нужно перебинтовать!» — подошла ко мне Марлен, извлекая из кармана белоснежный платок, и, не спрашивая моего разрешения, разжала пальцы, прикладывая ткань к порезу. «Больно?» — спросила она. «Я за целителем. выпалил Рейхан, скрываясь в портале. «Он специально, — ошарашенно подумалось мне, — специально оставил меня с Марлен наедине, ведь знает же, что пару секунд, и такая пустяковая царапина мгновенно заживет». «Не стоит», — отстранился я, тем самым отталкивая тебя от дочь графа, пусть и не в прямом смысле слова. «Но вы же ранены!» — попыталась снова поймать меня за руку Марлен. «Мне больше нравится, когда ты обращаешься ко мне неофициально», — вспыхнуло в моих мыслях, «когда улыбаешься и смотришь так, что время замедляет свой бег». «Уже нет», — я жал пальцы в кулак, пытаясь унять это безумие, которое снова охватывало меня, когда рядом находилась Магиана. «Не стоит беспокоиться». «Простите», — взгляд Марлен похолодел, — «но я вынуждена настоять на осмотре». Она снова дотронулась до моего кулака, изменяя его положение, и второй рукой рожала пальцы, смотря на почти затянувшуюся рану. «Я же говорил, что не стоит беспокоиться», произнес чувство волнения от ее незначительного поглаживания, ведь девушка решила стереть кровь с моей кожи. «Говорить и удостовериться самой совершенно разные вещи. Вы так не считаете?» — хмыкнула она, почти очистив кожу платком. «Неужели переживаешь за меня?» — спросил я почти шепотом, замечая, как Магиана напряглась. «М? Марлен?» Внезапно осознал, как же сильно я устал. От собственных чувств, не дающих покоя, От переживаний за долину и брата, от того, что могу быть счастливым и одновременно не могу. Как же все достало!» «Молчишь», — заключил я, горько кивая. «А что ты хочешь услышать?» — прозвучало в комнате спустя пару секунд тишины. «Такой ты мне нравишься гораздо больше», — вымученно улыбнулся я. «Настоящий, открытый, искренний». «К чему этот разговор?» Марлен стояла рядом со мной. Казалось, протяни руку и можно заключить ее в объятия. «Мне так этого хотелось». Желание прикасаться к дочери графа становилось почти нестерпимым. «Тантес!» — тихо позвала меня огненная Магиана. Мне столько всего хотелось ей сказать, что ее голос ласкает мой слух, глаза греют душу, а запах кожи открывает второе дыхание. Марлен своим присутствием наполняла мою жизнь смыслом, и я так не хотел терять все это. Не говоря ни слова, чуть сдвинул руку в сторону, дотрагиваясь до кончиков ее пальцев. Магиана не отдернула конечность, наблюдая за моими легкими поглаживаниями, которые в данный момент были мне жизненно необходимы. Время стало тягучим, замедляясь. В эти мгновения была только она, только она одна. «Ваше Величество!» — почти выбежал из портала целитель. «Что случилось?» Жав пальцы в кулак, тем самым разрывая невидимую ласку, я вздохнул, смотря на старца. «Это просто царапина!» — заверил я его. «Уже ничего не осталось, видишь?» — раскрыл ладонь, демонстрируя кожу без повреждений. «Знаешь что?» — возмутился Рейхен, стоя рядом с целителем. — Я волную за тебя вообще-то. Под страховкой еще никому не помешала. Посмотрел на брата, пытаясь понять, что у него на уме. — Раз все живы и здоровы, то мне пора. Вернусь через дней пять. — Пять? — выпалил я, вставая со стула. Разговор был о двух. — Брат, тебе сложно присмотреть за леди Марлен? — спросил в Она не ребенок, просто отбивай ее от кавалеров, и все. Улыбнулся во все 32 зуба Рейхен. Она девушка красивая. «Таких во всем мире только одна. также. Подмигнул он мне, словно зная то, что я так усиленно пытался скрыть. «Да», — ответил я, не собираясь скрывать очевидного факта. «Но вот отлично», — хлопнул брат ладоши. «Могу с чистой совестью заниматься делами. Буду скучать по вам». Рэй посмотрел на нас с Марлен и направился на выход, усложняя мою и без того не самую легкую задачу.